Однажды утром Белка решила сменить квартиру. На вершине бука слишком дуло. К тому же парой веток ниже освободился симпатичный домик, переехавший на дубки. Белка заметила проходившего внизу муравья и окликнула его сверху. Не хочет ли он помочь? А то как же! Крикнул муравей, устремляясь наверх. Немного погодя, он уже водрузил себе на спину шкаф. Но вместо того, чтобы спуститься с ним в свое новое жилище, он свалил на спину еще и стол, а потом и стул. Не все сразу! Не напрягайся! Крикнула белка, но муравей упрямо продолжал наключивать на себя мебель. Стол, стул, буфет, кровать, зеркало, умывальник, комод, ведро, ковер, ковровую выбивалку, сковородку, булавку, метлу и много всего прочего. Без единого ока вздоха он вышел из дому, прихватил напоследок дверную ручку и ступил на нижнюю ветку. Однако сквозь застилавший глаза туман видел он плохо, оступился и чуть было не упал, и легкий порыв ветра смел скарб с его спины. Ветру понравилась игра, и он дунул посильнее. Буфет унесся под облака, кровать закружилась меж листьев в кроне бука. А зеркало взмыло высоко над лесом, над лугом, над пляжем и улетело к морю. Там в нем отразились сияющие волны и дельфин, полные его неожиданности. «Ой!» — сказал муравей. «Говорили тебе!» — сказала белка, со слезами на глазах, провожаясь взглядом стул, спекировавший в реку и скользивший по воде. Безмолвно вошли они в новое, совершенно пустое белкиное жилище. «Ну-ну, я тебе смастерю что-нибудь». Промямлил муравей. Ладно уж, сказала белка. Они глядели в непривычно узкое оконце. Солнце зашло. Где-то в линии горизонта покачивался на волнах стол. Частенько я за этим столом сиживала. Сдохнула белка. В ту ночь она спала на полум полу. Муравей лежал в своей постели и еще часами мучился вопросом. Откуда взялась в то его необычная сила? Ну уж не от большого ума думаю. Отчего чего же тогда?